Она потрясла головой так, что светлые косички заплясали под покрывалом, как щенячьи хвостики. «Мы помолимся в их мечети. Еще я оставлю там молитву святой деве, пригвоздив кинжалом листок бумаги к двери. Что вы на это скажете?» Она была слишком мала, чтобы понять, что они идут на верную смерть. Откуда ей знать, что стража стоит на чеку каждого хода, что ярость мусульман безгранична? Синие глаза заискрились восторгом. «А когда вы пойдете туда?» «Сегодня, этим же вечером. Я не засну, пока вы не вернетесь. Нет, лучше помолитесь за меня и усните. А утром я сам приду, чтобы рассказать, как все было вам и вашей матушке-королеве». Она все-таки решила, что не уснет, и долго лежала, стараясь не спать, в своей кроватке, тогда как нянька металась и ворочалась на ковре у двери. Наконец веки сомкнулись, пухлые ручки разжались, и Каталину сморил сон. Однако утром Эрнандо не пришел, его коня в конюшне не оказалось, друзей его тоже отыскать не смогли. Понемногу на девочку снизошло сознание того, какой опасности он себя подверг, смертельной опасности, и все ради славы, ради того, чтобы упомянули его в какой-нибудь из баллад. «Где же он?» — беспокоилась она. «Где Эрнандо?» Нянька Мадила упорно молчала, и девочка насторожилась — «Он ведь вернется!» — спросила она с внезапно вспыхнувшим сомнением. «Вернется!» Ужасная мысль посещает меня. Наверное, больше я его не увижу. В жизни все не так, как в балладах, где надежды всегда оправданы, а юные красавцы — не неподвластной смерти. Но если он, Эрнандо, мог потерпеть поражение и умереть... Значит, и мой отец тоже может. Я глубоко озадачена этим открытием. Если мы правы в своих стремлениях, а я уверена, что мы правы, если правы эти бравые молодые воины, в это я тоже верю, если Господь за нас, и мы с нашим правым делом под защитой Божьей, то как можно нас победить? Но вдруг я что-то не понимаю, вдруг что-то не так, И все мы на деле смертны, тогда, пожалуй, нас могут и победить. Даже красавца Эрнандо с его веселыми друзьями, даже моих мать и отца. Если Эрнандо смертен, то смертная мать с отцом. Если матушка может умереть, словно простой солдат, словно мул, который тянет тележку с припасами, а я видела, как умирают мулы, как же этот мир существует, как может существовать Бог. А потом пришла пора ее матери принимать просителей и друзей, и вдруг, как по волшебству, он объявился в толпе придворных. Нарядный костюм, бородка аккуратно причесана, глазами играет и рассказал всю историю. как они обредились в арабское платье, чтобы в темноте сойти за горожан, как, подкупив продажного горожанина и воспользовавшись тайной калиткой в стене, проникли в город, как прокрались к мечети, где, преклонив колени, вознесли молитву Пресвятой Деве и рукояткой кинжала прибили к воротам дощечку с надписью Аве Мария». преобразовав таким образом мечеть в христианский храм и посвятив его деве Марии, а потом, застигнутые охраной, силой пробили себе дорогу по узкой улочке назад, калитки, исчезли в ночи прежде, чем прозвучала тревога, ни одного человека не потеряв. На все дело ушло всего несколько минут. Подлинный триумф христиан и пощечина мусульманам. Это была отличная шутка. смешнее не придумаешь. Оставить христианскую молитву в святая святых арабов — отличный способ унизить мусульман. Королева была в восторге, и король тоже, а принцессы во все глаза смотрели на Дона Эрнанда, словно он оживший герой старых романсера.